Вот они, новые демоноборцы. Волчок взглянул на трех мужчин, на которых указывал ему пастор. Они были похожи на кого угодно, на бродяг, на разорившихся ремесленников, на опустившихся по миру аристократов и даже на разбойников, но только не на демоноборцев. Каждый был занят своим делом, и никто не взглянул на подошедших. Один низкорослый, чернявый, чистил разобранный мушкет. Он был одет в заношенный короткий камзол и в шляпу с высокой тульей. «Это гас линеистовый», — шепнул Волчку на ухо пасторь. Он четыре года томился в плену у турков, но однажды ночью высвободился и перерезал пятнадцать сонных врагов осколком стекла. Последние полгода он был посредником у торговца оружием Эльвуса Тора. Свои мушкеты, а их у него два, Гассель взял у Тора в качестве платы за работу. «И что? Этот Гассель действительно умеет стрелять?» — поинтересовался волчок, недоверчиво глядя на чернявого коротышку. «Я видел собственными глазами, как он сбил с копья вотнутого в землю глиняный горшок», — сообщил пастор. «Теперь приглядись ко второму». Волчок пригляделся. Это был тощий и длинный мужчина, похожий на Дон Кихота. Сходство с литературным героем подчеркивали грустные темные глаза и куцая бородка песочного цвета. Одежда долговязого была из дорогой материи, но сильно потрепанная. Зато шляпа, широкополая, с тремя густыми петушинами перьями, была абсолютно новой. Долговязый рыцарь упражнялся в фехтовании, нанося по воздуху удары своим узким, длинным, как и он сам, мечом-клеймором. «Он называет себя флорином Печальным», — сообщил Волочку пастор. «Говорит, что два года назад, вернувшись из похода, застал свой дом разоренным. Разбойники нагрянули ночью, перебили прислугу, а жену и детей флорина сбросили в погреб и задвинули крышку погреба тяжелым сундуком. И что было потом? Жена и дети не смогли выбраться и погибли в погребе от голода и жажды. флорин Печальный, впрочем, тогда его, вероятно, звали иначе. Продал все, что имел, и отправился в Кабак. Там он и провел последние два года». Третий рыцарь оказался верзилой, да глаз заросшим рыжей щетиной. В руках он держал огромный протазан с острым наконечником в виде цветка лилии. Верзила был занят починкой крепления наконечника, и его толстые пальцы, держащие приклеенную тесьму, двигались ловко и умело. Рядом с ним на скамье лежал великолепный боевой топор с широким выгнутым лезвием. Кроме того, на боку у здравяка волчок увидел длинный меч. Ножны были изрядно потрепаны, но в двух местах на них остались кусочки богатой серебряной инкрустации. «Имя третьего рыцаря – бык Рорхард», – сообщил волчку пастор. Глядя на здоровяка и впрямь похожего на быка, волчок улыбнулся. «Это имя ему очень подходит. Какова его история?» На одной на одной шумной пирушке бык Рорхард пошатнулся и пролил вино герцогу Меллендеру на камзол Герцог пришел в ярость и приказал своим дворянам-юнкерам выставить быка вон. Однако, когда юнкеры схватили быка, тот настолько рассердился, что переломал юнкерам руки и ноги, а одному из них в дребезги разбил голову, а дубовую столешницу. Понадобилось 12 человек, чтобы связать хмельного рыцаря веревками. Возможно, все бы обошлось, но один из покалеченных юнкеров приходился жене герцога к кузеном и на следующий день быка заточили в башню, а его имущество описали и конфисковали в пользу раненого юнкера и его семьи. И сколько времени бык провел в темнице? Четыре года. Волчок присвистнул. «Не повезло бедолаге». «Бедолаге?» Волчок и сам понял неуместность этого слова. На щеках быка играл яркий румянец, а его зубы, обнаженные в их мылке, были белыми и крепкими. От него так и веяло здоровьем и довольством, и даже потрепанная одежда не портила общий благополучный вид. Починив протазан, здоровяк два раза махнул им в воздухе и самодовольно объявил. «Думаю, судри мои, что мы разделаемся с разбойниками на раз-два. Это не просто разбойники», — громко заявил Волчок. Рыцари оставили свои занятия и уставились на него. «Что?» – спросил бы Грорхард. «Они не просто разбойники», – повторил Волчок. «И победить их будет нелегко». Здоровяк усмехнулся. «Похоже, ты вообразил себя великим воином, парень. Мне довелось дважды столкнуться с разбойниками, и я знаю, о чем говорю», – отозвался Волчок. «Насколько хорошо знаешь», – уточнил коротышка Гассель, прищурив карие блестящие глаза. «Настолько, что убил двоих из них», – спокойно ответил Волчок. «Среди черных псов есть настоящие демоны». Те двое которых я убил, были оборотнями вервольфами, а тот, что напал на меня тремя днями раньше, больше походил на медведя. «Ты начитал сказочек про Беовольфа, парень», — с усмешкой сказал бы Крорхард. «Черные псы — обычные бродяги, раздобывшие по случаю несколько мечей и научившиеся с грехом пополам с ними управляться». Волчок почувствовал, как в душе у него поднимается гнев, но сумел взять себя в руки. Взглянув на коротышку Гасселя, он поинтересовался. «Рыцарь Гассель». «А это правда, что вы осколком стекла вырезали целый полк?» «Вырезал», — ответил Гастель. «И что вы при этом чувствовали?» «Что вы чувствовали, когда резали людей, как кроликов?» Гастель посмотрел на волчка прямым, незамутненным взглядом и ответил. «Ничего». «Подумаешь, полк», — зычно проговорил бы Рорхард. «В битве при шорах мне пришлось выступить в одиночку против 30 янычаров. Десятерых из них я проткнул копьем, причем троих одним ударом. Еще десятерым разможил головы топором». «Оставшихся десятерых мне помог прикочить мой славный мушкет». «Такое иногда случается», — меланхолично произнес долговязый рыцарь Флориан Печальный. «Со мной такое случается сплошь и рядом», — горделиво сообщил ему бык Рорхард. «И как же вы умудрились застрелить сразу десять янучаров?» Осведомился Гассель, глядя на быка снизу вверх. «Или они покорно ждали, пока вы перезарядите свой славный мушкет?» «Они дали дёру и бежали резво, как зайцы», — ответил бык Рорхард, выпитив грудь. Я был утомлен битвой, поэтому не бросился за ними вдогонку, а просто поднял с земли оброненный мушкет и послал вслед беглецам свинцовую пулю. На этом сражение было закончено, и я вышел из него полным победителем. «Вы убили десятерых врагов одной пулей?» – спокойно уточнил Флориан Печальный. «Неужели такое возможно?» «К сожалению или к счастью, я не попал ни в одного», – заявил бы Крорхардт. Вместо вражеской спины мушкетная пуля поразила бочку с огневым зельем. Осколки бочки и куски разлетевшихся в дребезги ободов пронзили тела беглецов, как стрелы. «Думаю, подобные случаи встречаются в жизни», — задумчиво промолвил Флориан печальный. «Однако не слишком часто». «Друг мой, я уверен, что с людьми, обладающими богатым воображением, они происходят гораздо чаще, чем с прочими», — заметил коротышка Гассель. Глаза быка Рорхарта неприятно замерцали. «Что вы хотите этим сказать, сударь?» — осведомился он. «Ничего, кроме того, что уже было сказано», ответил Гассель, чьи глаза тоже блеснули. «То есть, мое воображение настолько богато, что позволяет мне изрекать ложь?» «Смотря что называть ложью», спокойно парировал Гассель. «Вы, мой друг, больше похожи на сочинителя сказок, а сказочники в нашем мире пользуются вполне заслуженным авторитетом, ибо без их изощренных выдумок мир был бы гораздо скучнее». Бык Рорхард несколько секунд молчал, а потом с вызовом проговорил. «Сударь мой». «Я счел бы ваши слова обидными, но за последние два часа это самая внятная тирада, которую я слышал из ваших уст. Говоря по чести, я и не представлял, что вы способны произносить такие длинные и разумные фразы». гасель медленно поднялся с земли. Он был на голову ниже быка Рорхарта, но оказалось, что это обстоятельство ничуть его не смущает. Неизвестно, чем бы закончилась эта перепалка, но тут Флориан печально сказал. «Сударь мои, я собираюсь выпить вина. Не составите ли вы мне компанию?» «Я с удовольствием составлю вам компанию», — объявил Басов бык Рорхард, с видимым облегчением отворачиваясь от Гасселя. «А вы мой друг?» — обратился печальный рыцарь Флориан к коротышке. Тот дернул уголком губ и небрежно ответил «Я тоже не прочь немного выпить». Флориан, поняв, что его посредничество остановило возможное кровопролитие, мягко и удовлетворенно проговорил. «Друзья мои, не стоит ссориться. Нам с вами предстоит дать отпор вооруженным разбойникам». «Не знаю, как сложится наша судьба дальше, но сейчас мы все на одной стороне». Бык Рорхард, глядя на неистового коротышку Гасселя из-под лоби, протянул ему руку. «Эй, парень, ты тут вроде бы кузнец?» «Да», — ответил волчок. «Сможешь выправить мне меч?» «Конечно. Хотите, чтобы я сделал это сейчас?» Верзила качнул головой. «Нет, сейчас мы пойдем пить вино, и ты пойдешь с нами. И не вздумай брыкаться, я два раза никого не приглашаю». Волчок пожал плечами. «Что-что? брыкаться он вовсе не собирался».